Глава двадцать Понимаешь, Данила Ермаков, он... Договорить да Лена не успела. Потому что вдруг стол весь резко подпрыгнул на пару метров, вместе с этим из-под него раздалось испуганное. Мау! Тарелки, подносы, кружки, кувшины, все, что хранило в себе еду, оказалось под угрозой и в воздухе. А так как я все это спонсировал, то резко подорвался спасать. Моей скорости хватило, чтобы поймать все летящие тарелки и подносы, не уронив ни единого куска шашлыка. Даже соки и компоты зачерпнул обратно в кувшины и стаканы. А за пару мгновений перед тем, как стол рухнул обратно на землю, из-под него мелькнула огромная проказливая тень. «Стоять!» — рявкнул я. «Куда побежал, засранец?» Дракотера замер на месте, когда почувствовал, что я уже стою у него за спиной. Затем медленно повернул голову и состроил до жути милую мордаху. Зрачки расширил так, что глаза стали почти черными, с тонкой золотой окантовкой. Саму морду наклонил, смотрел снизу вверх, уши растопырил. Короче, явно пытаясь надавить на жалость. Но на меня такое не действует. «Даже не думай», — процедил я, выпуская угрожающую ауру. No. Он поджал уши и пригнулся сильнее, ожидая кары. Но, естественно, на меня тут же накинулись все беседы. «Сергей Викторович, не надо!» — крикнул Саня. «Он не хотел, простите его!» — добавил Боря. «Это я виноват, я!» — подскочил Петя Валиков и едва не перевернул стол снова. «Это правда, Петька виноват!» — воскликнула Полина. «Да, точно, Петька!» — подхватили беседа. «Его наказывайте, его!» «Да, блин...» Если с видом одних щенячих, ну, точнее, котячих глазок я справиться мог, то с двадцатью тремя парами это уже вряд ли. Петька мед свой уронил и под стол закатил. Ну, дракот рванул за ним. Продолжал вступаться за монстр Женя Михеев. Кореш Валикова на минуточку. «Да, Петьку надо наказывать!» — закричали беседа. «Петьку, а не дракота!» «Эй, вы чего?» — возразил Петька. «Сергей Викторович, не слушайте их! «Не надо меня наказывать! И дракота тоже не надо!» «Да успокойтесь вы!» — буркнул я, ослабляя ауру. «Не буду никого наказывать!» Взглянул на дракотяру, уловил его ехидную ухмылку. Хотя никто мне не поверит, что дракот может ехидно ухмыляться, но это было именно так. Он наверняка знал, что пользуется своей мелотой и гордился этим. Ладно уж, еду я всю спас, напитки тоже, так что устраивать разборки нет смысла. А передо мной сейчас стоял очень важный и куда более интригующий вопрос. Поэтому я повернулся в сторону своего места и хотел было продолжить разговор с Леной, но... Ни Лены, ни Инги тут не было. Они пропали. «Где они?» — задал я вопрос Насти, которая и едала куриные оладьи Инги. «А? Не знаю». Отозвалась она с набитым ртом, но затем проглотила и продолжила нормально. Подскочили и убежали куда-то. «Значит, подружки очень не хотели отвечать на мои вопросы про Данилу Ермакова, да?» «Интересно. Я нашел все четыре транзакции, которые мой друг отправлял из-за своего отпрыска. Вообще, изначально я думал, что это на обучение, но оказалось...» что уходили эти деньги на покрытие нанесенного ущерба. И, судя по цифрам, один этот Данил набедокурил больше, чем все мои бесята, когда расхреначили наш класс 404. А что, они вам так нужны, Сергей Викторович? Настя доела все оладьи и с довольным видом откинулась на спинку стула. И зачем же? Да так отмахнулся я. Пара вопросиков имеется. но вопросиков, значит, да. Девчонка ухмыльнулась, и еще ехиднее дракотяры. И чего она только себе удумала. «Да уж, сейчас бы догнать обеих подружек, но оставлять всех этих бесят, да еще и вместе с дракотярой без присмотра очень опасно. Могу вернуться домой, а дома-то и нет». «Будто в подтверждении моих слов». Саня подпрыгнул на воздушной подушке, закрученной вихрем. Кажется, он на потеху одноклассникам пытался спародировать дамочек, который подлетал на воздушно-огненной тяге. И делал это со всей скрупулезностью, блин, потому что подал к вихрю немного магии огня. Точнее, хотел он это сделать лишь немного, а получилось ого-го. Пламя охватило весь вихрь, и в один миг двор осветил столб огненного смерча. «Ай-яй-яй-яй-яй, учитель, помогите!» — закричал пацан, подлетая все выше и выше. Мне снова пришлось идти на выручку, гасить магическое действие его источника и ловить засранца на руки. Уж с такой высоты группируйся, не группируйся, а если упадешь, то точно в лепешку расшибешься. «Ой, спасибо, Сергей Викторович!» — испуганно выдохнул Саня у меня на руках. «Ага». Я резко отпустил его, и пацан плюхнулся задом на землю. Сгруппировался автоматически, но все равно упал ощутимо и принялся тереть свою задницу. «Ай-яй-яй-яй-яй!» — прошипел он под смех одноклассников. Я почесал затылок, стоя над окружившим меня бедламом и думал, что начнется, когда эти бесята решат попробовать алкоголь. Даже мурашки по спине пробежали. «Готовься, Шкет!» — стальным голосом предупредил я. «А!» — Саня тут же перестал тереть свой зад. «Скоро устрою тебе тренировку. Ты у меня научишься контролировать несколько стихий. А то в тот самый день можно будет попрощаться со всей академией, блин». «Ой-ой-ой!» — -ой, пробурчал пацан и поспешил убраться с моих глаз подальше. Но быстро позабыл обо всем и присоединился к общему гвалту и смеху. Дракотяра тоже по-тихому свалил и затесался среди бесят. «Кажется, до меда он все же добрался». Я невольно ухмыльнулся и посмотрел на пустующие места Лены с Ингой. Ну что же, не хотите значится, мне говорить, кто такой этот Данила Ермаков? Ну ничего, ничего, завтра еще увидимся. И вы мне все расскажете. Да они издеваются. Обе подружайки взяли и укатили в какую-то краткосрочную командировку или типа того. Короче, их в академии нет. Это они заранее спланировали или так специально все устроили, чтобы со мной не встречаться. Уверен, именно второй вариант. Что ж, ладно, если не они, то директор точно знает, что там за история с этим Данилой. Поэтому я направился прямиком к нему, поднялся на верхний этаж, добрался до кабинета, постучал в дверь и тишина. Еще раз постучал, дернул за ручку. «Блин, дверь вообще была закрыта!» Сергей Викторович раздался голос со стороны. «Людмила Ивановна, здравствуйте!» У меня невольно пробежали мурашки по спине. «Уж чего не отнять!» Эта женщина была действительно внушительным преподавателем. Глыба преподавательского опыта. Мы переглянулись, а затем она посмотрела на дверь в кабинет директора. «Его с самого утра здесь нет!» Проговорила она своим фирменным, учительским тоном. Кажется, Василий, палаче, по прибытии ждет очень серьезный и очень неприятный разговор. А где он может быть, не знаете, поинтересовался я. Людмила Ивановна пожала плечами. Вроде как принимать нового ученика или что-то вроде того. Ходили некоторые слухи. Какие слухи? Навострил я уши. Алхимичка прищурила взгляд, заметив мой интерес, но затем борчливо отмахнулась. «Не знаю, Сергей Викторович, и вообще мне некогда тут с вами лясо точить, у меня урок скоро, до свидания!» «До свидания», — вздохнул я. Так-так-так, Лена с Ингой сбежали, Палыч тоже куда-то делся. А кто еще может знать что-нибудь про этого Данилу? Как он выглядит вообще? В списках я его не нашел, в соцсети тоже. Такое ощущение, что он и не учился в академии, блин. «Э, слышь, ты охренел?» Вдруг раздалось уже снаружи за окном. И ладно бы просто голос. Так опять знакомый ведь. Я выглянул в окно и увидел компашку моих бесят в составе Сани, Бори, Тихомира и Андрея. А напротив них стоял парень. Наглый. Сразу видно. Наголо бритая голова, крепкий, скуластый, с волчьим взглядом. Он был одет в потертые джинсы, старую косуху и берца на высокой подошве. Я ни на что не намекаю, но примерно так были одеты байкеры, которых я не так давно заставил подметать всю Академию. «А это что за парень?» — проговорил я тихо. «Это же!» — ахнула Людмила Ивановна. Она еще не успела отойти далеко и остановилась возле окна в нескольких шагах от меня. И я впервые видел ее. Испуганный? Нет, наверное, показалось, что вообще могло испугать такую пораженную алхимичку, кроме до да меня даже в голову ничего не приходит закурить дайте говорю глухие что эль тупы пацан сплюнул прямо под ноги андрею самсонову и с усмешкой вытер губы рукавом час да я тебя тут же завелся андрей а ведь он всегда отличался уравновешенностью но сейчас рванул на обидчика сгустив магию источника для атаки вы собираетесь что нибудь сделать Чуть не пропищала, все еще испуганная Людмила Ивановна, повернувшись ко мне. Но наткнулась на холодный взгляд и тут же утихла. Я же продолжил наблюдать за происходящим. Пацаны иногда дерутся, это нормально. Нельзя вмешиваться, разве что в крайнем случае. Фингалы, разбитые губы, рассеченные брови — большинство ребят это проходило рано или поздно. Драки также закаляют характер, как и жизненные трудности. С ними даже легче. Нужно всего лишь перебороть себя и противника, который... Вот он, перед тобой. Не струсить. Проверить себя, проявить храбрость. Пацан должен уметь постоять за себя. И пока он пацан, это можно сделать по-простому. Кулаками. А вот дальше все не так просто будет. Андрей нагнетал источник, но пока что бил только кулаками. Саня с бори порывались ему помочь, но Тихомир их остановил и помотал головой. «Правильно, один на один, значит, не надо вмешиваться». Андрей активно атаковал, бил быстро, ловко, хлестко. Явно его обучали этому. Может, отец передавал свой опыт как мог, но все мимо. Было видно, что у пацана хорошая техника есть определенный опыт, но он никогда не дрался по-настоящему. Он злился с каждым промахом все сильнее и из-за этого ложал все больше. А вот второй пацан оказался куда опытнее. Он с легкостью уворачивался, отбивал удары и закручивал Андрея. А в один момент сошел с линии атаки шустрым сайт-степом и нанес сокрушительный удар в открытую челюсть. Андрея повело. Он по привычке закрылся локтем, и это могло сработать в каком-нибудь боксерском спарринге, но его противник оказался явно не из спортсменов. Он ударил с ноги под колено и тут же добавил кулаком в печень, повалил Андрея. Тот попытался отбиться выплеском магической волны, но пацан отскочил и оскалился. И приготовился нанести сокрушительный удар по лежащему Самсонову. «Мне пришлось подавить желание вмешаться» чтобы вместо меня это сделали Саня, Бори и Тихомир. Савельев с Юдиным облепили обидчика, а Тихомир кинулся к Андрею. Тот уже начал приходить в себя и снова рвался в драку, но его тоже удерживали. «Свалите, падлы!» — кричал лысый пацан, пытаясь стряхнуть Саню с бори. «Свалите, сказал!» «Сделайте же что-нибудь!» — снова воскликнула Людмила Ивановна, но меня рядом уже не было потому что мне пришлось вмешаться. В пару секунд я отцепил двух бесят от пацана и силовой волны магических потоков отшвырнул всех четверых шалопаев в сторону. А Затем схватил пацана в косухе, прыгнул вместе с ним вверх над зданиями. Птыщ! Раздался на всю округу сдавленный надломный свист, словно схлопнулось само пространство. Собственно, примерно так оно и было. Все окна блистоящих корпусов с треском разлетелись на мелкие осколки. Пацан яростно оскалялся, глядя мне в глаза, вцепился в плечи так, словно хотел их разорвать, но при этом самого его терзала невыносимая боль. Мы приземлились обратно, когда его источник успокоился после неконтролируемого выброса энергии особого дара. В ушах слегка звенело, я отпустил его, и пацан рухнул на землю. Он разом потерял кучу сил и резко побледнел что это было», — дрожащим голосом прошептал Боря позади меня. А затем раздался взволнованный голос директора. «Сергей Викторович!» Он бежал к нам вместе с Леной и Ингой. Неужто командировка настолько краткосрочная? Быстро, однако. Но в любом случае обе девушки выглядели испуганными, даже в ужасе. И все трое, запыхавшись, остановились напротив меня и с удивлением смотрели на скривившегося пацана. «Сергей Викторович!» — повторил Палыч. «Вот вы где!» «И ты!» Он с раздражением цыкнул в сторону пацана, но сдержался. «Зачем сбежал?» — воскликнула Лена. Инга осмотрелась и нахмурилась. «Снова погром!» «Да пошли вы, пробурчал пацан, вставая на ноги. «Удивительно! После такого выброса ему бы еще пару часов постельного режима, а он держится и довольно крепко». «Сергей Викторович, это...» — начал было палочно но я его прервал. «Знаю. Данила Ермаков. Я догадался по взгляду пацана. На мгновение он так сильно напомнил мне друга, что ошибки быть и не могло. И его дар. Очень опасный дар. Не думал, что увижу его снова. И он чрезмерно развит для такого мелкого шкета, что делает его еще опаснее». Директор осекся, замолчал. И взглянул на меня как-то подозрительно. А затем добил еще одной новостью. Да-да, Сергей Викторович Данил Ермаков. Новый ученик второго d класса. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов. Хи-хи-хи-хи-хи.